Глава третья. Снерк у себя дома. Снерк захлопнул мягко цокнувшую дверцу Элкара, отошел на несколько шагов, встал спиной к машине и больше не было начала двадцать второго столетия, радужных раев мобилей над домами, скоростных трасс и самолетов, многолюдства и строчных экранов глобовидения. Всего четыре километра от автострады, шесть-семь минут по узкой старой дороге, заросшей сочной высокой травой колье, и он, приехав в тайгу, вернулся самое малое на десять тысяч лет назад. И в те далекие времена все здесь было точно таким, как сейчас — звезды, тайга и тишина. Он с наслаждением вдохнул полной грудью эту прохладную, свежую тишину. Крупные, как вишни, белые звезды усыпали небо, их свет был чист и прост, как время, которого не существовало сейчас. Млечный путь тек по небу алмазным ручейком, И Снерк по неведомой ассоциации вспомнил плывшие по Днепру в ночь накануне Ивана Купала венки со свечками, вереницы зыбких огоньков на темной воде, крохотное пламя, такое слабое над тугой волной, робкое и трепетное, как надежда на то, что самое лучшее и самое главное в жизни впереди. Он снимал там полтора года назад». Откуда-то издали долетел самоуверенный хозяйский вопль рыси и растаял, запутавшись в темной стене сосен. Зверь не чувствовал хода времени, перемены для него заключались только в том, что люди приносили с собой иные, новые шумы. Существо, которое воспринимает мир исключительно через звуки, привычно представил Снерг-сюжет. Нет, оно не слепое от рождения. У них там не слепнут, у них вообще не бывает глаз. Подходит? Вполне. Пусть останется в запасе до того времени, когда я устану делать фильмы и стану писать фантастические романы. Вот только устану ли я когда-нибудь снимать? Снярк сел в элкар, и повел машину вверх по отлогому склону. Миновал гребень, перевалил на ту сторону и медленно стал спускаться в обширную долину. С трех сторон ее замыкала тайга, косо пересекала узенькая, отблескивающая светлым серебром речка, и там, у излучины, снег увидел огни, прибавил скорость». Фары он не включал, не хотел мешать репетирующим. Да и лунного света вполне хватало. Он отчетливо видел полдюжины выстроившихся полукругом мобилей, и рядом с ними, словно бы кусочек солнечного дня, перенесенного сюда с другой стороны планеты, где в этот час был день, полусфера света. И в ней зеленели иные, несибирские деревья, зеленела трава, гуляли, Люди До снерга нанеслись звуки старинной музыки. Он подъехал к крайнему мобилю, остановил элкар, тихонько притворил дверцу, тихонько прошел к месту, откуда мог все видеть и никому не мешать. Спиной к нему на раскладном стульчике, сутулившись, подперев кулаком подбородок, сидел человек в черных брюках и черном свитере. Левее у аккуратной шеренги мигающих синими, зелеными и алыми лампочками приборов сосредоточенно склонились еще пятеро, и тут же, как равноправный, не требующий опеки член коллектива, беззвучно работал, светился дюжный окошечек, не уступающих в замысловатости калейдоскопу с отсветом красок, компьютер сцены «Байкал». Правда, так его никто не называл. Люди театра по бог знает, кем заведенной традицией именовали компьютер мельпоменом. Справа от человека в черном выстроилась подчиненная мельпомену аппаратура, давно сменившая архаические прожекторы и ставшая в современном театре привычнее, чем занавес. В свое время Снерк начинал с фильмов о театре и с тех пор неплохо разбирался в постановочном хозяйстве. Он высмотрел и себе стул-разножку, тихо устроился поодаль и стал смотреть. «Зеленого луга уже не было». Перед ними была комната без одной, обращенная к зрителю стены, старинная комната с высокими сводами, жилище ученого, большой глобус с непривычными для глаза, словно неумело нарисованными ребенком очертаниями материков. Америка узнавалась с трудом, а Австралии с Антарктидой не было вовсе. На полках, густыми рядами облепивших стены до высоты поднятой руки, огромные книги втраченных мышами кожаных переплетах, увесистые неуклюжие реторты и какие-то банки. Бледная широкая полоса лунного света косо легла поперек комнаты, наполовину всосанная витражным стрельчатым окном. Освещала комнату не она, а багровое мерцание. Оно вытекало из щелей, тянулось к стенам полосками багрового тумана, скрепленного блестками-искорками, бережно овеивало фигуру в мантии бродячего с халаста, в черном квадратном берете, наконечниками стрел нацеливалась на старика в тяжелой роскошной одежде. Это было красиво и немного жутковато. Самую чуточку. Старик шевельнулся в кресле с высокой спинкой. — По специальности прозвание вам дается. Дух злобы, демон лжи, коварство, как придется. — Так кто же ты? — Часть вечной силы я, — схоласт отвесил поклон, торжественный до иронии. «Всегда желавший зла, творивший лишь благое». Кудряло сказано, а проще что такое? «Я отрицаю все, и в этом суть моя», — сказал Мефистофель с улыбкой, удивительным образом отстраненной от земных эмоций и чувств. Щупальца багрового тумана колыхнулись, словно подтверждая его слова, придвинулись к Фаусту сплелись сетью за спинкой кресла, готовые опутать, задушить, если будет на то воля хозяина. А хозяин бросал и бросал все отрицающие фразы, быть может, стараясь убедить в своей правоте прежде всего самого себя, доказать себе, что не ошибается и служит истине. Снерг быстро узнал Фауста, хотя его лицо изменили парик и биогрим. Кирилл Новицкий. Мефистуфеля он узнал сразу. Прекрасное женское лицо, черные волосы до плеч, мягкая пластика, темные, как-то странно блестевшие глаза. «Снова Влад кого-то эпатирует», — поручив роль дьявола Алене, — подумал Снерк, покосившись на неподвижного режиссера. Казалось, Широнин и не дышит. Влад Широнин был бесспорно выдающимся и весьма известным режиссером, но эта нехитрая аксиома оставалась лишь первой ступенькой лестницы, мало кто мог связно объяснить, куда она вела и откуда». Он постоянно экспериментировал, находил оригинальные интерпретации, миллион раз интерпретированные классики, применял в спектаклях самые неожиданные технические достижения эпохи, искал новые формы режиссуры или вовсе выводил из игры самого себя режиссера, писал пьесы, выступал по глобовидению как исполнитель песен на свои и чужие стихи и, как это обычно бывает, эксперименты вызывали самые полярные отзывы, одни хвалили в захлеб, другие неистовствовали в отрицании. Последний скандал случился в прошлом году, когда Широнин ставил Гамлета. Он пригласил Неверару, одного из лучших психологов планеты. Неверару загипнотизировал актеров и на три часа заставил их забыть 22 век. Они стали древними датчанами, персонажами трагедии». Эффект поразил, кажется, и самого Широнина. Нет, актеры не так уж далеко отошли от текста, хотя доля импровизации была значительной. Но это было что-то страшное и чарующее, пугающее то ли непривычностью, то ли неподдельностью. В Эльсинор ворвалось само прошлое. На землю вернулись умершие тысячу лет назад люди — Датчане, даже скрупулезно следуя тексту, играли, по сути, совершенно иную пьесу. Слова и поступки оставались прежними, а побуждения, толкавшие к этим словам и этим поступкам, философия, внутренний мир и подспудные мысли героев, вылились в тысячи первую интерпретацию, не похожую на все предыдущие потому что пьесу не играли актеры, никто не играл, на сцене жили древние дачане. Битва критиков, театралов и шекспироведов загремела в общем по привычным канонам, не менявшимся за столетие, но неожиданно. Этот эксперимент заинтересовал психологов, историков психологии и философов. Те утащили казус в свои вотчины и там использовали на благо своих наук в дискуссиях и разработках, уже не касавшихся театра и драматургии и плохо понятных дилетантам». Снерк сделал отличный фильм. Именно тогда в его жизнь вошла Алена, а Широнин чуточку недоумевающе раскланился перед благодарившими его учеными и стал работать над очередным синтез-экспериментом. Снерк поднял голову. Все кончилось. Широнин встал и махнул рукой. «Конец. Всем спасибо». Тоненько просверистел мельпомен и комната исчезла, унеслась в прошлое, растаяло багровое мерцание, в лунной тишине осталась таежная долина, и два человека в старинных одеждах вернулись в двадцать век из притчи о хитром черте, замыслившем перехитрить самого себя. Операторы, тихо перебрасываясь профессиональными терминами, выдергивали из земли ноги приборов — Снерк негромко похлопал в ладоши, из уважения и чтобы дать знать о себе. «Ну, здорово!» — ладонь Широнина была твердой и сильной. «Явился, снерг. Люблю называть тебя черта по фамилии Снерг! Снег, который вдруг зарычал!» «Ассоциации у тебя!» — сказал Снерг. С небольшими вариациями эта формула приветствия повторялась ими каждый раз после более-менее долгой разлуки. «А у тебя опять, как я смотрю, что-то новое?» «На том стоим», — сказал Широнин. «Это тебя вряд ли заинтересует. А вот есть у меня в запасе одна штука, мимо нее тебе никак нельзя пройти. Как фильм?» «Завтра пойдет по третий», — сказал Снерк а на внеземелье уже сегодня. «Вельми и зело», — припечатал Широнин одной из своих обычных присказок. «Отмечать в кругу восторженных друзей ты, понятно, будешь завтра». «Ага. Ну что ж, до завтра». К снергу подошла Алена, стиснула его плечи тонкими пальцами, прижалась. Берет с холаста, жестко царапнул щеку. снег толкнул его подбородком и сбросил, поцеловал знакомые губы, и ему, как обычно, показалось на секунду, что кончились все странствия и сошлись в одной точке все дороги. И тут же это прошло. Смысл жизни состоял в погоне за ним, жизнь состояла из дороги. «Я вернулся», — сказал он и приподнял ее голову. «Что у тебя с глазами? Снова штучки этого доктора Мора?» Глаза у нее как-то странно светились, казались глубокими-глубокими и странными, словно бы и нечеловеческими, настоящие глаза черта. «Контактные линзы!» — сказала Алена, улыбаясь ему. «Говорят, мне даже идет». «Ничего подобного. Поехали?» «Сейчас, переоденусь только». Она скрылась в грузовом мобиле костюмерной, операторы, сделанным кряхтеньем, погрузили мельпомена, бесшумно взвелись, хлестнув с нерго тугим ветерком их мобили, следом взлетел Широнин, Ухарский, просвистав на прощанье соловьем-разбойником, взмыло костюмерное. Все эти ребята знали Снерга и в другое время обязательно задержались бы поболтать о древних городах инков, о Мехико, но сейчас никто не стал ему мешать. Деликатные люди, все они понимали насчет разлук и встреч. Алена подошла к Снергу, уже в знакомой белой куртке в которой она по какой-то своей тайной примете ездила на репетиции, и они были одни, а до звезд, казалось, было вдвое ближе, чем считают те, кто сейчас в городах смотрит на ночное небо. Суеверная актриса, чуткая как нерв. Ты, пожалуйста, на радуге удержись. В пересчете на премьеры — 100 премьер. В пересчете на года — просто жизнь. «А ты стихи так читать и не научился», — не замедлила безжалостно констатировать Алена. «Голос у тебя глупым делается». «Я знаю», — сказал Снерг. — «но я тебя все равно люблю, несмотря на то, что ты звезда глобовидения». Алена дурачилась, прогоняя свинцовой тяжести напряжения рампы. Она отбежала на несколько шагов и круто обернулась к нему, Черные волосы метнулись над плечами взмахом птичьего крыла. Алена раскинула руки. «Не с места, Стах!» «А сказочные принцы, наверное, не бывают. Из принципа, наверное, тех принцев сочиняют. А может быть, бывают. А, впрочем, кто их знает? Что с принцами бывает?» Декламировала она звонко и весело, наперекор лунной тишине. Потом подбежала к снергу. Крепко обхватила с разбега обеими руками, как ребенок заглянула снизу вверх в лицо. И «Еще люблю за то, что ты не сказочный принц. Невозможные должно быть были типы, запрограммированные на успех, на корону, на любовь принцессы, на абсолютную положительность жизни. Как их только могли любить эти дуры из заколдованных замков. Молчи. «Дуры, раз я говорю. Поехали, только поведу я». «Мы будем любить друг друга сегодня и всегда, и любовь никогда не станет привычкой, а мы никогда не станем похожими на глупых марионеток из старинного театра арликина и Коломбину». Вот. Ну, поехали».